Глава двадцатая С быстротой в вихре миссис Больфен была доставлена в Доптон. Ей казалось, что сама она центр этого смерча. Вслед за их автомобилем неслись три экипажа с представителями прессы, которые высадились перед судом в Доптоне, чтобы успеть приготовить свои камеры. Другие корреспонденты, мужчины и женщины, стояли перед запертыми воротами тюрьмы, Некоторые с аппаратами в руках. Но еще раз читатели были принуждены удовольствоваться возбуждающей статьей, Иллюстрированной только фигурой высокой черной мумии. Миссис Больфен прошла мимо них, До боли стиснув руки под своей вуалью, Хотя спокойная и равнодушная по внешности. Женщины были в восторженном возбуждении Мужчины удивлялись, но одобряли ее не более, чем всегда. Их настоящая женщина плачет, когда находится в затруднении, и краснеет и дрожит, когда мужчина избирает ее утехой своей жизни. Смотритель и его жена, только недавно переехавшие в свою новую квартиру, оставили ее не только безропотно, но даже с необычайным волнением. Что за благословенная перспектива, не слышать дьявольских криков пьяниц и не видеть угнетенных грешников из финансового мира. Двери со звоном закрылись, миссис Больфем поспешно поднялась по лестнице и была все еще достаточно спокойно чтобы вскрикнуть от удивления и поблагодарить жену смотрителя, миссис Ларк, когда увидала, что на столе и подоконниках стояли цветы. «Я так и предполагала, что вы...» — Выдержите все это, — сказала миссис Ларк с гордостью. — Будьте как дома. В мгновение ока я приготовлю завтрак. Миссис Комик и миссис Кифнинг приехали с ней вместе, а Комик и еще некоторые из мужчин появились почти немедленно и с бледными, взволнованными лицами стали уверять ее, что сделают все, чтобы взять ее на поруки. Пока она делала усилия, чтобы проглотить свой завтрак, Зазвонил телефон, и ее неподвижное лицо немного оживилось, когда она узнала сильный и уверенный голос Роша. Из раннего выпуска дневных газет он узнал в Нью-Йорке новости и телефонировал в Доптон, где ему подтвердили его непосредственные опасения, а также и то, что она была заключена в тюрьму графства. Он советовал ей не терять присутствие духа и обещал быть у нее в четыре часа. Тогда она попросила своих друзей уйти, чтобы немного отдохнуть и, если возможно, заснуть. Они знали, как серьезно будет ее совещание с адвокатом. Когда она осталась одна, первое, что она сделала, схватила трубку телефона, стоявшего на одном из столиков, и вызвала приемную доктора Анны Стейр. Как только ее арестовали, она смутно сознавала необходимость увидеть самого старого и верного из своих друзей. Пока она ждала, чтобы ее соединили с центральной станцией, она ощутила словно легкий толчок при мысли, что она полагалась на эту сильную, безыскусственную женщину больше, чем это допускал ее спокойный самонадеянный ум. На звонок телефона ответила ассистентка доктора Анны, и, услышав голос миссис Больфем, не выдержала и громко заплакала. «О, не волнуйтесь!» — нетерпеливо сказала миссис Больфем. «Мне ничего не угрожает. Соединить меня с доктором!» «О, это не только из-за вас. Бедная, бедная доктор Анна! Ей не здоровилось уже давно, а сегодня утром она свалилась окончательно. Я послала за доктором Ликуэром. Он определил тиф и перевез ее в госпиталь Брабанта» последнее что она сказала скорее прошептала это что хотела бы быть уверенной что не наделала вам хлопот и что очень скоро вы про это услышите миссис вольфим повесила трубку которая почти упала из ее дрожащих рук она похолодела от ужаса анна больна и тогда когда ей особенно недостает ее суверный страх проник в ее сознание и ей чудилась зыбь разъяренного и неотвратимого прилива. Может быть, он поджидал все эти годы, чтобы опрокинуть преграды ее размеренной жизни и смести ее в хаос? Она нахмурилась и старалась привести в порядок свои мысли. Неужели счастье изменило ей? Неужели сама судьба была против нее? Когда она подумала о Дуайте Роше, то испугалась снова. Может быть, и с ним случится что-нибудь? Разве это невозможно? Ежедневно люди гибнут под мчащимися автомобилями, а он так рассеян, когда идет по улице. Она вскочила и металась взад и вперед в этих двух комнатках ее нового жилища, зная, что ей необходимо спокойствие и недовольное собой. Она восстановила свое умственное равновесие так редко поддававшаяся воображаемым страхам, но бодрость покинула ее. И она сидела, закрывши лицо руками, когда рожь быстро вошел. Он был поражен, когда она подняла лицо. Оно казалось старше, но гораздо более привлекательным. Ее ненарушимое спокойствие по временам раздражало даже и его, хотя она и была для него истинным идеалом леди. Смотритель, отперев дверь, оставил их вдвоем. Рош сел и взял обе руки своими теплыми, успокаивающими руками. «Вы нисколько не должны пугаться», — сказал он. «Прежде всего вы должны помнить, что господствует политическая партия вашего мужа, и они положительно смеются над вашим арестом. Теперь они уверены более чем когда-либо, что это дело какого-нибудь политического врага. «Вольфим делался все более и более резким, и у него было много врагов, даже в среде своей партии. Они нажмут все пружины, чтобы освободить вас, и, конечно, они могут это сделать». «Но какое показание?» — послужило причиной моего ареста. «Что говорили Верховному суду эти ужасные люди? Неужели я никогда не узнаю это?» «Почему же? Все это уже есть в дневной газете» так как один из репортеров допросил их раньше, чем Верховный суд. Входя в комнату, он снял плащ. Теперь пошел и достал из кармана номер вечерних новостей. Она рассматривала его, закусив губу. Он содержал не только рассказ, который предприимчивый брус извлек из фриды и Конрада-младшего, но подтверждал уверение девушки, что друг семьи, адвокат Рож, предостерегал ее и советовал скрыться и что она ходила за советом к Краусу-отцу. Но про ее шантаж не говорилось ни слова. Итак, читатели газет уже уверены, что убийца я. Без сомнения, и я сама скоро уверюсь в этом. Как это ловко проделано! Она говорила спокойно, но с очевидной горечью. Вероятно, меня подвергнут допросу, чтобы было как можно больше гласности. Это не забудется никогда. «Вы думаете, это правда, что Краус видел меня?» «Бог знает». Он снова встал и нервно ходил по комнате. «И я хотел бы знать это, наверное. Это вопрос глубочайшей важности. От этого зависит, сознаться вам или нет, что вы выходили из дома. Верховный суд Игор верит этому. У молодого Крауса честное имя. Фрида всегда вела себя хорошо». А кроме того, в состав суда входят шесть немцев. Надо позаботиться, чтобы ни один из них не попал на процесс. Гор хочет верить. Но ведь он один из друзей Дева. Именно он настаивает на этом. Подчеркивает, что преисполнен справедливым негодованием, так как вы убили его дорогого старого друга. Верит окружной прокурор. Я только что встретил его, он был переполнен змеиным шипением, и неопровержимым фактом, что вы — единственное лицо из всех, на кого падало подозрение, имевшие причины убить. О, не надо, не надо!» Миссис Больфем не выдержала. Она вытянула руки вдоль стола и уронила на них голову. Не раз в своей жизни она пользовалась слезами, как дипломатическим средством, но в первый раз после детских лет рыдала так искренне. Она чувствовала себя в тисках, погибшей, заброшенной. «Анна больна!» — крикнула она. «Анна, мой истинный друг, единственная, которая что-то значит для меня! Моя жизнь была счастлива, теперь все изменилось! Я знаю, что ужасные вещи должны случиться со мной!» «Нет, пока я живу, этого не случится!» Я слышал о болезни доктора Анны по дороге в Нью-Йорк. Доктор Ли Куэр был в поезде. Вы должны позволить мне занять ее место. Я предан вам сердцем и душой. Вы, конечно, знаете это. Но вы не женщина. Я ищу женщину, друга, сильную, как Анна. Все остальные, о, да, они преданы мне, были преданы. Но как-то вдруг я перестал и рассчитывать на них. Кроме того, скоро они поверят в мою виновность. Я всех их ненавижу. Только Анна могла понять и поверить. Рожь неловко слегка коснулся нежной массы ее волос. Вдруг он понял, что его вера в ее полную невиновность во всяком случае стала менее устойчивой, чем была. Она созналась ему, что в тот вечер была в роще и следила за вором. Как глупо было бы поверить, что она пошла безоружная. Он читал обстоятельный отчет свидания репортеров с Фридой и молодым Краусом. Хотя пишущие заботливо избегали прямого утверждения, что роковой выстрел сделала миссис Больфем, читатель представлял ее себе прицеливающейся из одного из револьверов. Так велика сила опытного и злобного пера. Когда он с удивлением подумал о своем неожиданном подчинении этому душевному возбуждению, то задумчиво задал себе вопрос. Неестественно ли допустить, что у нее был револьвер? Что выстрел раздался, так сказать, помимо ее воли, когда она увидала это низкое животное, одиноко стоявшее перед ней, и что пуля, проникшая в ненавистную цель, была пулей из ее револьвера? Если это так, что сделала она с револьвером? Он сел и решительно положил свою руку на ее. «Я должен что-то сказать вам». Это то, что Фрида забыла сказать репортерам, но сказала в Верховном суде. «При помощи двух-трех специальных уловок я вытянул это у гора». Вот в чем дело. Она сказала в Верховном суде, что при ежедневной уборке наверху она видела револьвер в ящике стола возле вашей кровати. «Хотите ли? Скажете ли вы мне?» Он почувствовал, как ее рука стала неподвижной, но ответила она без тени недавнего волнения. «Я уже говорила вам, что у меня не было револьвера. Это совсем в ее духе — шпионить за мной. Удивительно, как она додумалась до этого. Она в восторге от своей важной роли. Предполагаю, что ее подкупили, чтобы заставить рассказать все это. В таком случае ей нечего бояться сказать еще что-нибудь. И без сомнения перед процессом последуют другие сенсационные выдумки. Она проснулась в ночь после убийства и слышала, как я замуровывала его в стену. Или видела, как я заряжала его утром в день убийства. Да, неизвестно, где может остановиться это воображение низкого разбора раз оно разбужено. При таком умственном развитии память перестает работать, и ее место заступает сбивчивая беспорядочность личных или подсказанных внушений, которые заботливо подбираются опытным юристам в связанный рассказ. Но я почти хотел бы, чтобы в ту ночь у вас был револьвер, и чтобы теперь вы сказали, где его найти. Я заброшу его куда-нибудь в наших болотах. У меня не было револьвера. Даже теперь она не могла ему довериться вполне, хотя и знала, что он был готов для ее оправдания рискнуть своей профессиональной репутацией. Он неожиданно оставил эту тему. Между прочим, как раз перед отъездом из Нью-Йорка я рассказал Бродрику и двум другим корреспондентам историю о покушении Фрида на шантаж подчеркивая факт, что вы всегда пили перед сном стакан воды из фильтра. Они сделали кислые физиономии, но это новости, потому будет напечатано. Многое говорит в вашу пользу, особенно заявление Фриды следователя, что она ничего не знает о происшедшем. Таким образом, она признается, что нарушила присягу. Также и то, почему она не ответила, когда вы ее окликнули, если она была на лестнице. Есть вещи, удовлетворяющие Верховный суд, но которые не пройдут на суде присяжных. Но вы должны, вы должны доверять мне». Она хмуро посмотрела на него. Но сейчас же глаза ее смягчились, и она слабо улыбнулась. Все женское в ней откликнулось на традиционную силу и власть мужчины. Она прекрасно знала чувствительность мужского тщеславия и опасалась не дать ему пищи или нанести резкий удар. Иногда она жалела мужчин. Они по собственному желанию вменили себе в обязанность завоевать мир. Но чтобы мужество не покинуло их, им надо как можно чаще напоминать, как они удивительны. Одна из многих милых слабостей – которой редко посовестится воспользоваться женщина. Когда она взяла его за руку, то была и мила, и женственна. Лицо ее вспыхнуло, и слезы смягчили большие серо-голубые глаза, которые могли смотреть так по и холодно. Я знаю, вы выручите меня. Не думайте ни минуты, что я в этом сомневаюсь. Только эта уверенность дает мне возможность Выдержать процесс, но я боюсь этой пытки в тюрьме и гласность. мое доброе имя волочит в грязи в тот день, когда вас оправдают, вы можете переменить свое имя на мое и вдруг ей стало ясно что это было бы умно, и одновременно она созналась, что он обладал тем, что принято называть очарованием и привлекательностью. Кроме того, глубокая преданность, даже не такого привлекательного члена господствующего пола, была бесконечно ценна в ее тревожном положении. Может быть, еще в первый раз в жизни она испытала чувство глубокой благодарности и улыбнулась ему такой улыбкой, что у него захватило дыхание. «Только вы могли утешить меня в потере Анны» но не говорите мне ни слова о будущем. Я не могу выдержать этого контраста с настоящим. Обещаете? Хорошо. Хотите ли вы действительно помочь мне? Достаньте в аптеке что-нибудь усыпляющее. Завтра я снова буду сама собой, но для этого должна заснуть. Я достану, — сказал он обычным голосом, так как любовь, обострив один из его инстинктов, притупила другие. Но обещайте лечь рано, и не видится ни с одним из репортеров. Все они расположились лагерем вокруг здания суда. Она вскрикнула от отвращения. Сколько бы я ни жила на свете, не увижусь ни с одним из них. Они ответственны за все это. Я ненавижу их. Хорошо, порошок будет у вас через десять минут. Ах да, между прочим, не дадите ли вы мне письменное разрешение провести ночь у вас в доме? Я хочу посмотреть бумаги вашего мужа. Может быть, найду там какое-нибудь указание, где искать его тайного врага. Он мог получать угрожающие письма. Разрешение властей я получу без затруднения. Без малейших подозрений она написала пропуск в свой дом. В девять часов в тот же вечер он вошел в дом Больфемов, решив до утра найти револьвер. Он знал, что полиция неизбежно должна прийти для обыска на следующий день.